Глава девятнадцатая «Мам, а ты можешь мне дать ключи от дома тети Тамары?» Спросил Володька за ужином и опустил глаза. «Зачем они тебе?» С недоверием отозвалась Ольга Вячеславовна, размалывая вилкой последнюю картофелину на тарелке. «Так просто. Хотели с Костей на рыбалку съездить. Ну и Костя хотел написать что-нибудь на деревенскую тему. Он художник, я тебе про него рассказывал», отвечал Володька, выдавая еще вчера заготовленную фразу. Ольга Вячеславовна с недоверием смотрела на своего сына. Она всегда понимала, когда он врет. Не потому, что Володька совсем не умел врать. Нет, жизнь его научила этому важному мастерству. Ее сын до сих пор не мог врать своей матери. И в этом, считала женщина, состояла ее важная заслуга. «Да, возьми, конечно, я не против». Сразу раскусив Володьку, но решив поддержать начавшееся в ее честь театральное представление, сказала Ольга Вячеславовна. «Вы на выходные?» «Нет, мам, на неделю». «На неделю? А как же твоя работа?» «Я договорюсь, найду себе замену». Володькины ответы еще больше подтверждали справедливость сомнений матери. «Тогда купите картошку, консервы. Я как раз завтра должна получить зарплату». «Не волнуйся, мам. У меня есть деньги. Я с прошлого месяца сэкономил. Нам хватит. Так где ключи-то?» «Володя, я, конечно, понимаю, ты взрослый мужчина, но именно потому, что ты взрослый мужчина... «Ты должен знать, что за все придется нести ответственность». Осторожно издалека начала мама. «Мам, это о чем?» «Не бойся, мы не сожжем дом теть Тамары». Делая вид, что он не понимает, к чему клонит его проницательная мать, ответил Володька. «Я не об этом, я совсем о другом». Ольга Вячеславовна на короткое время задумалась и продолжила. «Каждый поступок несет за собой последствия». «Мам, поверь мне, если этот поступок понесет за собой последствия...» «Я только рад буду этому, понимаешь?» — ответил Володька, не меняя своего развязного веселого тона. «Ну, если так, то ключи у меня в столе в третьем ящике. И приберитесь потом за собой. Тетя Тамара вряд ли уже вернется в этот дом, поэтому колхоз его в любой момент может передать другой семье». Последнюю фразу Володька уже не слушал, потому что в этот момент был в другой комнате и рылся в мамином письменном столе. Потом, счастливый и довольный, он стал натягивать ботинки. Через полчаса ему уже нужно было заступать на смену в магазин. «Кстати, Володь, помнишь Бунина?» «Конечно помню. Я вчера только с ним в пивной общался», — острил Володька. «Я про чистый понедельник. Знаешь, ты, оказывается, лучше меня разбираешься в литературе. Ты был прав». «И в чем я был прав?» «Главный герой действительно...» Начала мама и резко остановилась. «Хотя лучше почитай сам. Вот в деревне у тети Тамары и прочитаешь. Там у тебя будет много времени на Бунина». Но молодому человеку сейчас было не до Бунина. Впервые за долгое время он ощущал себя счастливым человеком, и, как любой счастливый человек, он не мог верить в возможность горя и страданий, тем более описанных на страницах книг. Володька приятно удивился, когда на его предложение съездить на пару дней в деревню и пожить на природе, Ира ответила согласием. Его нисколько не волновали вытекавшие из этого предложения хлопоты – Пришлось искать замену на работе, уговаривать начальницу, не говоря уже о финансовых затратах, которые снова на неопределенный срок отодвигали от него покупку полного собрания сочинений Достоевского. Договорившись ехать, за всю предшествующую этой поездке неделю они сыры не обмолвились ни словом о предстоящем отдыхе, будто смущались от одной мысли «Остаться один на один в пустом доме на окраине подмосковной деревни». Дорога на электричке занимала меньше часа. Сидя на деревянной скамье электропоезда, Володька без конца балагурил и с воодушевлением рассказывал Ирине байки из своей армейской жизни. Ирина приветливо улыбалась в ответ, но по выражению ее лица было понятно, что мысли девушки витают где-то далеко отсюда. Разгадав это, Володька обиженно замолчал, а Ира уставила свой застывший взгляд на оконное стекло. Ее глаза были устремлены не на мелькавшие перед ней летние пейзажи, а куда-то внутрь себя, будто она что-то мучительно вспоминала или на что-то решалась. Володька не мог долго за этим наблюдать. Ему постоянно хотелось проникнуть в глубину страданий, которые выражались на этом красивом женском лице».